Особое поручение. Годунов спал. Даже в редкие часы отдыха его лицо не знало умиротворения и безмятежности. Вечная печать забот, прерывистое дыхание, нисходящая остороженность. И куда улетучилась прилюдная благосклонность, улыбчивость и приветность. Ляшущий огонек из кенкета подстегивал зловещую игру теней. Подрагивание воспаленных век, мертвые вздучие желваков. Мышцы лица — Разыграли стихиру страстей дремлющей души. Борису Федоровичу привиделся странный сон. Вот он посреди колдовского круга. В уши адовой громозвонницы давят несмолкаемые тулумбасы, медные бубны. Он мечет с позамкнутой кривой, ищет выход. Тщетно, то вдруг наткнется на лежащую в гробу Стефана Батория, который жмерт мертвой правой шею черного петуха с лицом, Андрея Шуйского. А Шуйцей яростно грозит Борису. Годунов подается назад, и перед ним уже холм, окруженный водой. При этом он почему-то, наверное, знает, что это есть из лучи Волги. На верхушке холма кривой старик. Это ногайский хан урус. Рядом державный желтый зуб изгибается к красно-серым облакам. Урус оловянным ногтем тычет по зубу почем зря понося Годунова тихим голосом Андрея Щелкалова. Борис пятится от него, но путь отрезает толпа народа во главе с шуйскими и с царем. Все непереносимо голдят. Годунов в испуге стынет перед Федором. Тот, как всегда, нерешительно улыбается. Толпа рычит зверея, обступая правителя, готовый разодрать его в клочки. Борис бросается к ногам царя, ища защиты. Тот благосклонно кладет ему на голову руку, В этот миг взгляд Федора искажается, кожа чернеет, пальцы впиваются шурину в чуб. И вот уж над Борисом плывет чудовищное лицо Грозного, то самое, что было у Иоанна на смертном одре. Водунов жмурится, не в силах стоять на ветошных стопах. Открыв глаза вторично, он был уже вне владений сна. Но поперву не мог сообразить, кто это там неподалеку, Видения покуды мешались с явью. Издохший кинкет чернел в проеме окна. Тонким арбузным ломтем отслаивался рассвет. Борис протер глаза и потянулся, как ни в чем не бывало. За этим занятием успел распознать стоящего перед и уже без лишнего суесловия спросил: «Не как я задремал, Степан. Да, Борис Федорович, как явился, ты пчевать изволил. Андрей Петрович просил не тревожить, Покуда сам не проснешься, Изволи, изводишь ты себя, говорят. Ни сна, ни передышки, отвечал Бердыш. Пустое, ты лучше о себе скажи. Отдохнули. Да вроде и не уставал, больно-то. Отдых никогда не повредил. Дело тут одно припекло. По тебе как раз. В Литву или еще куда? Кабы, и подали, и подоли, в сарайчик?» в сарайчик, не совсем то есть не совсем в Нагае. Придется тебе, милок, эдак покружить круг по Олге, а то и по Яйку. Может, и в Астрахань завернуть понадобится, и на излучину у Самары реки. А нужда заставит, так как мерзаем, кое-каким ногайским. Смекнул? А что ж, когда собираться-то? Ну, чем скорей. Только вначале послушай, в чем служба. Степан изобразил готовность. Ну и добро, Сам знаешь с тени, как я ценю твой честный и открытый нрав. Знаю и ценю, поверишь от того тебя и прочу на это предприятие. Нужен мне там, понимаешь? Насквозь свой человек нужен. Смекаешь, году новый человек. И надо, чтоб был у него и глаз верный, и ухо острое, и ум резвый. Да чуть что на месте вникнул. И упредил, и превратил. Ну, словом, сам понимаешь, не мне тебя учить. Места дальние, каждодневную каску с Кремля не уловишь. Так что, считай, ты будешь там, как бы это я. Далее, удумал государь наш заложить по Волге крепости. Одну на излучине Ворской, в Самарском урочище. Под ячей там уже разме... разметили кое-что. Вот туда я тебя и спровоживаю на всякий случай. Постой, боярин, растолкуй, какая от меня там надобность. Я чай не стену рубить. Мое дело ратное, досели им кормился, а крепости ставить это мне в новинку, да и не так, не тот я на пошибе, не из трупольщиков. Бус куда умцам-то прикидываться, птенец-то непонятливый, а то не знаю, что не в плотниках ходил. Слушай внимательно, уру со своими мурзаями султанами на силу стоит против казаков тамошних, да собственных мятежных улусов, но, коль полезут на нас-то торва и ляхи, Так озлобившийся Урус тоже возьмет да наскочит на нас самого незащищенного пятака. Нам тогда и не на чем против него удержаться. Значит, что? Нужно и нам там клыки заставить, да покрути его ноготков. Только городок поставить еще не все. Нога или казаки его, городок-то в цветы, покуда он малый и не окрепший. Так вот к чему это я смешался Борис забывчиво? Ага, ты, кажется, знавал атаман кольцо? Было дело... — охотно признал Бердыш. — Ну, запоминай тогда первую задачу. Как приедешь на Луку, спробуй казаков, а среди них немало его поплечиков по сибирскому походу. Так вот, спробуй их сманить на царскую службу. Чем нам угрозой быть? Пускай лучше со служилами против Нагаев помогут. А дальше, глядишь, государь грешки им отпустит, коль удастся сманить. — А детенце Самарском не задерживайся, а веди шишей его в Астрахань перейдешь под начало воевода Лобанова и нашего посла в Нагаях. На месте, полагаю, многое мне неизвестного уяснишь. И если выйдет с пользой для дела, провернешь. Известие посылай с верными нарочными, когда уж все сладится. Следи за всем, чутко. В случае как что, поступай на свое усмотрение. Ты — это все равно, что я. Это — запомни. Но главное, повторяю, это казаков тамошних на службу сманить. Всем остальным займешься после того, как в главном удаче засветит. Вот так примерно. Так, Боярин, а как с расходами? Дорожными там тратами. А, ну да, заглянь к Лишнину, возьмешь у него денег до Астрахани и дополнительные пояснения о дороге. От меня завтра опасную грамоту, людей дать не могу. Сможешь сам подыскать, благо, но только надежных. До Луки бы добраться, а там народу хватает. О Самаре постороннем, не-не. Путь на первых порах держать будешь с нашим человеком из Нагаев. С ним связку крепи впредь. Почти рассвело. Гдунов заметил у Степана на месте левого глаза голубичный взбиток, вместо носта — головешку. содрогнулся. Лепо, лепо, кости-то хоть целое. А чего им сделается? Ну да ладно. Урыбший Прибажовский и указчики его многообещающе зажмурился, тряхнул густой бородой и в веско пихнул Бердыша в плечо Годунов.